Конец романа Послесловие Прочитана последняя страница романа. Укатили в карете примирившиеся фрондеры и мазаринисты. Противостояние маршалов женской войны Анны Австрийской и принцессы Конде пролило мужской крови вполне достаточно для того, чтобы войти несколькими строчками в историю Франции. Верные офицеры... Нанона де Лартик и Клара де Канп постриглись в монахини, чтобы до конца дней своих оплакивать казненного каноле. Более всего пострадали любовь, честь, доблесть, а выиграл Ковиньяк пройдоха без совести и чести, ухитрившийся служить фрондером и роялистам, предавать и тех, и других, ловить луйдоры в мутной воде межкланового межрегионального конфликта. Увы... Итог, характерный для событий не только XVII века, но и для более близких нам времен. Об Александре дюма отце, его неиссякаемом воображении и невероятной работоспособности, расточительности и взбалмошности сочинено множество трудов. Написаны сотни страниц предисловий, послесловий и комментариев к десяткам изданий его романов на русском языке. При этом обязательно отмечаются вольные обращения романиста с историческими фактами, хронологией, пристрастные отношения к историческим фигурам. Отвлекаясь от темы, добавим, пожалуй, нет ни одного маломальски популярного исторического романа от Дюма, до скажем, Пикуля, в которых педантичные историки не обнаружили бы отступлений от хроник, документов, летописей, папирусов и так далее. Великий французский романист, как бы предвосхищая эти тучи критических стрел, создал у них своеобразный щит. В промежутке между романами стремительно написал двухтомный труд «Людовик XIV и его время». Романист поменял амплуа и выступил в роли историка. Он так объяснял причину своей временной переквалификации. «В историческом мире...» Известны четыре великих века – век Перикла, век Августа, век Льва X и век Людовика XIV. Из этих четырех веков мы избрали для описания, не смеем сказать, благороднейший, прекраснейший и самый великий, хотя нам так кажется, но ближайший к нам и потому представляющий для нас наибольший интерес. Оставим на совести автора периодизацию истории. Роман Женская война о начале IV века, когда аристократические кланы и буржуа в лице парламентов, сопротивлялись укреплению абсолютной монархии, проводимой Мазарини и его сторонниками. Именно Людовик XIV впоследствии изрек знаменитую фразу: Государство это я роман примыкает к знаменитой трилогии о Дартаньяне и Трех Мушкетерах В романе 20 лет спустя. Храбрый Гасконец, Атос, Портос и Арамис распрощались в 1649 году, незадолго до событий под Бордо. Роман «Женская война» мог бы называться еще год спустя, если бы мушкетеры не отправились по домам, а поскакали по дороге на Лебурн. Исторические фигуры те же. Фронда продолжалась. Теперь по прочтении романа, мы предлагаем оценить события глазами Дюма-историка. Откроем труд, Людовик XIV и его время. Королевой был отдан приказ взять под арест супругу принца Конде и строго надзирать за нею, но она заранее была предупреждена, велела лечь в свою постель одной из своих прислужниц и в то время как занялись арестом той, которая ее замещала, бежала со своим сыном, герцогом Энгиенским, в Монтрон, небольшой город, который был занят сторонниками принца Конде. В Монтроне она остановилась только для отдыха, ибо этот небольшой город не мог выдержать правильные осады, и продолжала свой путь до Бордо, о котором она знала, что он был весьма недоволен управлением герцога де Пернона, бывшего его губернатором. Из Монтрона принцесса Конде вступила в сношение с принцем Марсельяком, принявшим после смерти отца титул герцога Лорош Фуко и с герцогом Булионским, склонившим на свою сторону Тюрена и написавшим воззвание к дворянству Аверни и Пуату. Это дворянство собрало около 2500 человек войска. Свидание было назначено в Мариаке, и принцесса, взяв своего сына, приехала на это свидание 14 мая, где она и герцог Ангеенский были встречены единодушными радостными восклицаниями. И клятвую не оставлять оружие до тех пор, пока арестованные принцы не будут освобождены. В Бордо отправились в походных экипажах при звуке труб, с развернутыми знаменами, следуя по течению Дордони, принцесса с сыном на ладье, а войско по берегу. После нескольких стычек с неприятелем прибыли в Кутра, где узнали, что город Бордо готов принять принцессу и ее сына, но с условием, чтобы войско, их сопровождающее, которое казалось городскому начальству слишком многочисленным, осталось вне города. Условие было принято, и принцесса въехала в Бордо при криках «Да здравствует принц Конде!» «Да здравствует герцог Ангиенский!» «Да здравствует принцесса!» Бордосский парламент объявил, что он рад приезду принцессы в город, и что она безопасно может жить в нем, но с условием, чтобы она ничего не предпринимала против короля. Королевский двор, в свою очередь, издал декларацию, которая ясно выражала степень беспокойства. Этой декларацией, посланной ко всем парламентам Франции, не исключая даже Бордосского, герцогини Лонгвиль, герцог Булионский, Виконт Тюрен и герцог Ларош Фуко объявлялись виновными в оскорблении Величества. Вскоре вести с юга к двору стали приходить все более и более неблагоприятные. Принцесса Конде хотела играть роль королевы. Принимала послов испанского короля, заключала с ними договоры, отказывалась принимать письма от маршала де ла Мильяре, писала через бордоский парламент в парламент парижский и поручила герцогу Ларош-Фуко и герцогу Бульонскому, находившимися за стенами города, занять два важнейших поста в городе. В это время пришло известие, что испанцы сняли осаду с города, оборонявшегося Гизом. Это несколько успокоило двор. Он решил выступить против принцессы, как когда-то предпринимал поход против герцогини Лангвиль. Герцог Орлеанский был назначен генерал-наместником района Луары, а король, королева и кардинал отправились в путь, правда с беспокойством, оглядываясь назад столько же, сколько глядели вперед. Следствием этой медлительности было то, что на переход от Парижа до Либурна употребили целый месяц, хотя придворная газета объявила, что поход совершается большими переходами. Королева, по прибытии в Либурн, первым делом проявила строгость, за которой последовало жестокое возмездие. В двух лие от Бордо находился городок, полузамок, полукрепость, комендантом которого был некто решон. Королева приказала сильно осадить этот городок, называвшийся Вер. Решон, который не был даже военным человеком, а коммердинером герцога Ларош-Фуко не мог долго держаться. Вер был взят, и военный совет присудил повесить Решона за то, что он осмелился сопротивляться королю, не будучи даже дворянином. Об этой казни, состоявшейся в Либурне, повествует Бриен, сын графа Бриена. Он лежал тогда в этом городе больным оспой. Эта казнь стала для больного большим развлечением. Он говорил, «Я имел удовольствие смотреть из своих окон, как казнили бунтовщика». Эта казнь, служившая для Бриена развлечением, заставила жителей Бордо сильно за себя опасаться. Она предвещала им жестокую войну, и многие уже поговаривали о заключении мира. В то время предводители партии принцев решили одним жестоким поступком привести Бордо в положение города, взбунтовавшегося против законной власти. Для этого надобно было только повесить одного офицера израилистов. Многие из них были взяты в плен во время первых набегов, сделанных бордосцами за стенами города. И, между прочим, среди пленных был барон Каноль, майор Навальского полка, командовавший на острове Сен-Жорж. Выбор пал на него. Положено было его судить и повесить в продолжение самого заседания. Это был красивый и храбрый офицер, который с того времени, как был пленен, получил под честное слово право жить свободно, был принимаем в лучших домах города. Он был у одной дамы, за которой ухаживал и спокойно играл в карты, когда посланные для его отыскания, найдя его, объявили, чтобы он явился в военный совет. В этом совете председательствовали принцесса и герцог Энгиенский, то есть женщина и ребенок. Барона Каноли единодушно осудили на смерть. С большим трудом могли довести несчастного барона к виселице. Народ, столпившийся на улице, хотел растерзать его. Но городская стража его охраняла. Казнь совершилась, он был повешен. Смерть этого офицера представляла что-то высокое, потому что он шел на нее хладнокровно, преданный Божьей воле. С этого времени в Бордо уже больше никто не говорил о сдаче. Смертный приговор был одобрен депутатами парламента, синдиками города Бордо и всеми офицерами гражданских род. Между тем осада началась. Осада взбунтовавшегося города – если верить рассказу Бриена, Произвела страшное впечатление на Ледовика XIV, которому не было еще и 12 лет. Эта маловажная война должна была кончиться так, как оканчивались вообще все войны того времени. Королеве наскучило осаждать город, а городу наскучило быть осаждаемым королевою. После многих чудес храбрости, которые со стороны двора показали маршал Демильерэ, маркиза Рукелор и Сен-Мигрен, со стороны принцессы, герцоги Бульонский и Ларош-Фуко, получены были условия перемирия, которые были составлены в Париже. Первый принц крови и первое присутственное место в королевстве, парламент, имели особенно в совокупности слишком большой вес, и потому условия никто не посмел отвергнуть. Эти условия были сообщены жителям города Бордо и были приняты ими заключили мирный договор, содержание которого было следующее. Первое. Жителям Бордо дается полная амнистия. Второе. Принцессе Конде позволено удалиться в один из своих домов, в какой она сама пожелает. Третье. Герцоги Бульонский и Ларош-Фуко снова войдут в королевскую милость и могут не беспокоиться ни за свою жизнь, ни за свое имущество. Четвертое. Герцогу де Пернону не быть более губернатором в Бордо, так как жители города недовольны его управлением. Кроме того, принцесса должна была немедленно выехать из Бордо, куда намеревалась прибыть королева, чтобы, в свою очередь, командовать и распоряжаться в течение одних суток этим мятежным городом. И принцесса отчалила в своей маленькой галере На берегу ждал посланный от Анны австрийской, который объявил принцессе, что королева просит ее к себе. Между тем, королева поспешно отправила курьера к кардиналу, назначившему свидание герцогу Бульонскому. Кардинал не замедлил явиться к королеве. Едва они успели договориться, как действовать, как дверь отворилась, и принцесса вошла в комнату ее величества. Она бросилась к ногам королевы, держа за руку герцога Ингиенского, и стала просить об освобождении своего мужа. Но королева, с непоколебимой кротостью, подняла ее, и это свидание кончилось тем, что принцесса не получила того, о чем просила, хотя весьма ласково была принята. Кардинал же просил герцога Бульонского и герцога Ларошфуко отужинать вместе с ним, и так как приглашение было принято, то он повез их к себе в своей карете. Когда лошади тронулись с места, кардинал рассмеялся. «Что вас рассмешило?» — спросил герцог Бульонский. «Я вспомнил об одном деле», — ответил кардинал. «Кто бы мог подумать всего неделю назад, что мы трое будем вместе сидеть в одной карете?» «Увы», — отвечал герцог Ларош-Фуко, — «чего только во Франции не случается». Вот и все факты, которые наскреб Дюма-историк в мемуарах и хрониках о частном случае маловажной войны. Но одновременно оказалась приподнята завеса над цвета и святых писателя, его творческой лабораторией. Казнь бывшего коммердинера Решона и майора Каноля стали залпом для фейерверка воображения. Пунктир исторических событий и контуры реальных лиц превратились в сочную, темпераментную картину жизни, нравов, быта, страстей. Дюма нагляднейшим образом показал разницу между историей эпохи, изложенной суховатым пером хрониста, и картиной той же самой эпохи, написанной смелыми яркими мазками. Последуй Дюма точно за хронологией событий, и исчез бы динамизм сюжета. Изобрази скрупулезно-правдиво Каноля правоверным роялистом, а решона всего лишь коммердинером герцога, попавшим в пренеприятнейшую историю, стоившую ему жизни, И погасли бы краски. И даже в кардинальскую карету, вопреки дюма-историку, дюма-романист сумел усадить еще и королеву, и депернона, Пернона, и даже двух придворных дам. Они из фразы лила -Фуко, чего только во Франции не случается, вырос кавеньяк. На склоне лет дюма удалился из Парижа. Старость его была печальна, средства ограничены. Былые картины еще удерживались как-то в памяти, но все, что говорил, теперь сразу забывал. Друзья пытались его лечить. Ум писателя, казалось, прояснялся на время, но потом снова наступало забытье. Уникальная машина воображения, безостановочно, с колоссальным перенапряжением, работавшее несколько десятилетий, сломалось. Старика посещали странные видения. Например, Время от времени он ощущал себя на вершине горы, воздвигнутой из его книг, но почва колебалась, уходила из-под ног, и он вдруг понимал, что его Гималаи ничто иное, как здание, сооруженное на зыбучем песке. Уже более столетия все выше и выше становятся Гималаи тиражей его книг, и зыбкий песок давно спрессовался в прочнейший песчаник. Во Франции бытует поговорка. Никто не прочел всего Дюма. И у нас в стране, пожалуй, нет такого человека. Вот и женская война оказалась отодвинутой в тень Д'Артаньяном, королевой Марго, графом Монте-Кристо. С. Чумаков Конец книги Октябрь 2013 года Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина